Глава 52. Марис. День после убийства. День рождения Марики они с Илзе отмечали не в тесной двухкомнатной квартире, а в квест-руме на Элизабетес. Детей развлекал высокий полный парень в майке с лабиринтом на груди. Для них выставили соки, фрукты и галеты, раздали головоломки. Взрослым предложили пройти настоящий квест. Их отвели в напоминающую лабораторию комнату без окон. И за их спинами с грохотом замкнулась на тяжелые запоры массивная металлическая дверь. Выбраться из комнаты можно было, только разгадав правильную последовательность загадок, каждая из которых вела к следующей. Но для начала надо было найти мельчайшие зацепки, следы, указывающие на правильное направление. Кажущийся случайным набор цифр, осколок зеркала на стене и отраженный от него луч, неприметная стрелка. Казалось, они, четверо полицейских, справятся с этим без труда. Логика, здравый смысл, наблюдательность сыщиков к истечению контрольного времени под градом катил по их спинам. Пять загадок были разгаданы, найдено три ключа к ящикам с записками. Открыт путь к потайному лазу. Найден кодовый замок. И в этот момент из невидимого динамика прозвучал голос администратора с подсказкой трех последних ходов. Что-то похожее предстояло обнаружить им сейчас. В квесте на поиски выхода был отведен ровно час. Сколько времени есть у них в этот раз? Для начала он показал женщинам, как выглядит лючок. возле гаража. И еще раз убедился, что сдвинуть щит не удается. У оконных проемов механизм тоже отсутствовал. Осмотр они начали с кабинета. Петрис показывал наружное наблюдение состоящего на столе макбука. Войти внутрь него все равно бы не удалось. Записывающее устройство нашлось в начиненной техникой тумбе под телевизором. Для верности он отключил все устройства от питания, и осмотрел стены в поисках механизма управления щитами. Возможно, он находился на втором этаже. Но прежде они продолжили поиск в гостиной с океанариумом. совет едва они вошли в комнату. Включился сам, и зазвучала негромкая музыка. Лига сразу подошла к комоду рядом с огромным настенным телевизором. В немногочисленных ящиках лежал набор цветных салфеток, несколько восковых свечей, и детские книжки с картинками. «Он что, наблюдает за нами?» «Как он включил музыку? Где? Пульты?» «Умный дом», — вспомнил Марис. Он встал посреди комнаты лицом к телевизору и попытался сымитировать голос Петриса. «Музыка, стоп! Остановить музыку! Включить телевизор!» Ничего не происходило. Марис смущенно пожал плечами. «Думаю, дом реагирует только на голос Петриса». возможно, еще на голос домоправительницы и шофера. Поищем наверху. Они поднялись по широкой, расходящейся на две стороны лестнице и разошлись по просторному холлу. Каждая из пяти спален была оборудована просторной гардеробной и ванной комнатой. Кровати застелены свежим бельем, в вазах стояли свежие цветы. Казалось, в любой момент эти комнаты заполнятся родственниками или гостями В гостиной заиграет музыка, зазвучат оживленные голоса. Вместо этого на этаже раздавались лишь, едва слышные, шаги пленников. С андрой он пересекся в холле, когда она выходила из очередных дверей. — Я смотрела две комнаты, — сказала она. — Ничего. — Я тоже две. — Где лига? — Там, кажется. Сандра указала в сторону хозяйской спальни и шагнула в ее направление. но Марис удержал ее за руку. «Подожди, с Легой что-то не так. Вы оставались одни и...» «Я не понимаю, что с ней происходит». Сандра подняла на него удивленные глаза. «Ты правда не понимаешь? Она ревнует. Ты с ней спал? Что? Я с ней. Мы только... Нет, это не то. Что ты думаешь? Важно, что думает она. Мы только поцеловались один раз, Точнее, она поцеловала меня, когда я выгнал ее бывшего. Это ничего не значит. а Для тебя, может быть, но не для нее. Ты хочешь сказать «мы»?» Он на миг захлебнулся словами и изумленно посмотрел на Сандру. Самая удивительная женщина в мире только что сказала ему, пусть не прямо, но фактически сказала, что... По сути, он никогда не испытывал сильной страсти к бывшей жене. У них с Илзе были ровные и хорошие отношения, как у партнеров, у которых есть общее дело, как у друзей, как у родителей замечательной дочери. Их отношения были теплой и комфортной батареей, которой уютно прислониться в холодную ночь. Пока однажды она не остыла совсем. С Сандрой все было не так. Их огонь вспыхнул сразу, его пламя было ярким, горячим и обжигающим. Однажды он уже упустил случайно встреченную женщину. Этого не должно произойти еще раз. Ему до безумия захотелось приезжать к себе Сандру, ощутить ее вновь всем телом, как на вчерашнем хуторе. Защитить от любой, ходящей за ней по пятам опасности. Здесь и сейчас, чего бы это ему не стоило. Он невольно потянулся к ней и едва остановил себя. Она только сегодня узнала о смерти своего мужа Ей точно не до любовных переживаний. Ее потеря заслуживает должного уважения. Жизнь не кончается. Не для них. Все, что было между нами, значит для меня очень много. Очень. Это настоящее. Я... Но сейчас нам надо просто выбраться отсюда. Он отпустил ее руку, вошел в хозяйскую спальню и увидел лежащую на кровати Лигу.